Выключив репродуктор и экран, капитан обернулся к старшему лейтенанту и, улыбаясь, сказал «Пустите на десять десятых, Александр Леонидович», и продолжал «Вот это механик! Он, очевидно, органически не может примириться хотя бы с малейшим дефектом в работе его механизмов. Ради этого он готов был даже на жестокость, на такую жестокость! по моему эту Уже уродство. Какое-то уродливо разросшееся чувство профессиональной чести. «Во всяком случае, для советского человека это действительно нечто ненормальное», — согласился з а у л о к И, помолчав, добавил, «а человек, жестокий к детям, всегда останется для меня антипатичным. Да». В синем комбинезоне с красным, покрытым пятнами копоти лицом, с почти черными руками вошел Горелов. Его глаза немного смущенно, но весело и открыто смотрели на капитана. Капитан встретил его дружелюбной улыбкой. «Нехорошо, нехорошо, Федор Михайлович!» — говорил он, пожимая руку Горелову. «Ведь там ужасная температура, и ж а р и т ь с я можно, а лишние восемь-десять миль хода...» не так уж важны сейчас пионеру. — Прошу прощения, Николай Борисович. Я не мог допустить такого положения в походе. А сердце у меня хорошее, и я не боюсь жары. Капитан помолчал и медленно произнес. — Вы, вероятно, хотели сказать, Федор Михайлович, что сердце у вас здоровое. — Ну ладно. Идите к себе. И все же, — добавил он, усмехнувшись, — ждите появления вашей фамилии завтра в приказе. Горелов поклонился и молча вышел. Капитан погрузился в рассмотрение карты рельефа дна и течений. Наверху на куполе экрана появилась большая длинная тень с правильными и плавными очертаниями, заостренные спереди и слегка закругленные сзади. Маленькое волнующееся облачко на заднем конце фигуры позволило с точностью установить, что именно она означает. — Пароход над нами, — сказал старший лейтенант. — Идет к Тринедаду или в Каракас. — Об этом вам тоже донес ультразвуковой прожектор? — недоверчиво спросил зоолог. — Нет, — улыбнулся старший лейтенант. Но через эту пустынную часть Атлантического океана в том направлении, куда судно идет, проходит только один более или менее оживленный путь. Из Лондона к северным берегам Южной Америки. Тринидад, Джорджтаун, Каракас. Наступило долгое молчание. Если бы не движение теней на экране могло показаться, что подлодка замерла на месте. Даже монотонные, нагоняющие тоску вызовы Плетнёва, казалось, слились с тишиной в центральном посту и не нарушали её. «Что с Павликом?» — думал Зоолог. «Где он теперь? Жив ли он ещё, бедный мальчик? Каким чудом, какой случайностью он держался на к о ш е л о т ь Если правда, что он был на нём...» Не померещилась ли Марату? Может быть, несчастный ребенок лежит сейчас где-нибудь в другом месте, бессильный, беспомощный, может быть, раненый и ждет спасения? «Отвечай, Павлик, отвечай, Павлик!» — говорит пионер. Зоолог не мог оставаться спокойно на месте. Ему нужно было что-то делать, куда-то спешить, бежать, искать — Это безделье, это мертвая тишина, Полное отсутствие каких бы то ни было признаков движения корабля Действовали на него угнетающе. Павлик, Павлик, говорит пионер, говорит пионер, отвечай, Павлик. Пятьдесят минут, Александр Леонидович взглянул на часы зоолог. Сколько мы прошли по прямой? Пятьдесят одну милю, лорд. И ничего не видно. Ничего не видно. Вздохнул зоолог, возобновляя хождение по каюте. Но через секунду он резко остановился. Капитан, что вы думаете делать, если, пройдя еще пятнадцать-двадцать, наконец, тридцать миль мы не найдем этого кашалота? Капитан поднял голову и молча посмотрел на зоолога. Потом ответил. Я обшарю ближайший участок океана, но найду этого зверя. Мне нужно убедиться, на нем мальчик или нет. Если только он не сорвался с кошелота. Он помолчал и добавил, одного я понять не могу. Почему он не пускает в ход о р у ж и я Ведь с ним ультразвуковой пистолет и электрические перчатки. Он ведь научился отлично пользоваться ими. В чем же дело? Может быть, он ранен? Зоолог стоял на месте, опустив голову. Каждое слово капитана как будто обрывало какую-то ниточку в его сердце. — Ах, Павлик, Павлик, такой славный, такой хороший мальчик! — Отвечай, Павлик, отвечай, Павлик! — Говорит пионер, говорит пи... Из радиорубки послышался вдруг грохот опрокинутого стула. Тоскливый голос Плетнева оборвался на полуслове. На мгновение перешел в какое-то неразборчивое бормотание икоту, и внезапно радист разразился отчаянным криком. «Говори, Павлик, я слышу, я слышу. Идите сюда, сюда. Он говорит, где ты, Павлик, где ты? Говори, я слышу». Сломя голову, все, кроме вахтенного начальника, бросились из центрального поста в радиорубку.